Глава 6. День выдался суматошным, Ярослав вымотался к вечеру так, что мечтал лишь об одном принять горячий душ. Усталость навалилась внезапно, как только он открыл дверь своей квартиры. Но это всё же была приятная усталость, в отличие от глупых мыслей, которые он гнал от себя весь день. Предназначение подарка и всё происходящее вокруг пресловутой колоды карт казалось дурным сном. Отлично всё удалось с трудом, но Ярослав умышленно заставлял себя думать об открытии офиса. Туристы должны были толпиться у дверей и бороться за путёвки, чуть ли не зубами вырывая заветные билеты на самолёт и договора на туры. Для наного секреташа с копной рыжих волос, небрежно заколотых на затылке, своими тонкими длинными пальчиками не успевает отвечать на звонки и злиться, в смешно морщику рносы нос. И нос. На каждом вздохе её небольшая, но упругая грудь приподнимается, и сквозь тонкий шёлк дорогой блузки проступает кружевное нижнее бельё. Он спешит ей на помощь и слышит звонок. Ещё один. Кто-то настойчиво звонит в дверь. В какую ещё дверь? Поймал себя на мысли Ярослав и понял, что слышит звонок на самом деле. Далее послышался стук, который с каждым разом всё больше усиливался. Похоже, что стучали ногой. Открывать не хотелось. Говорить вообще ни с кем не хотелось. Он только отвлёкся от наваждения и из странных дел, творящихся вокруг. И где-то в мечтах Ярослав уже летел с той самой рыжей длиннокурой бестией на необитаемый остров и представлял, как в лучах заходящего солнца целуют её нежную, упругую грудь. В дверь снова постучали, но уже тише. «Ну что ты будешь делать-то, а?» Ругаясь вслух и злобно сжав кулаки, он двинулся в сторону входной двери. Пока открывал, перебрал всех друзей и знакомых, знающих его новый адрес, исключив сразу человек шесть, в том числе Лилию и Романа. С Лилией он говорил полчаса назад, и она была ещё на работе, и за столь короткий срок не успела бы добраться. Потом она никогда не рвалась сама в гости, они обычно встречались у неё дома и всегда в компании с Романом. А Рома только недавно звонил и звал Ярослава на ужин в какой-то новый ресторан, но аппетита совсем не было, и он отказался. Остальные бы предупредили о приезде. Обе двери, наконец, были открыты, и, к большому удивлению Ярослава, на лестничной клетке никого не оказалось. Он постоял немного, вглядываясь в полутемный коридор, ведущий к лифту, прислушиваясь и пытаясь уловить хоть какое-нибудь движение или звуки. Тусклый свет люминесцентной лампы, горящий над плотно прижатыми друг к другу дверьми лифта, несколько раз моргнул и погас. Ерослав пожал плечами и поспешил захлопнуть металлическую входную дверь, но заметил что-то белое у самого порога. Хватило секунды, чтобы понять это был конверт. Любопытство пересилило, и схватив его, он с силой захлопнул дверь. Послышался звон бьющегося стекла на кухне, будто бы разбили окно. Закрыв и вторую уже деревянную дверь, Ярослав бросил конверт на тумбочку в коридоре и поспешил на кухню. Кажись, пора к психиатру, сказал он снова вслух, будто это подразумевало разговор с кем-то родным и близким, незримо присутствующим всегда рядом. С детства Ярослав любил разговаривать вслух, представляя, что рядом с ним всегда верный и надёжный ангел-хранитель, возможно, потому что бабушка внушила маленькому Ярику, что у каждого человека есть свой воин-защитник. Ему больше нравилась такая формулировка, тонстеньких маленьких ангелочков с недоразвитыми крылышками, вечно весёлых и всегда крутящихся вокруг какой-нибудь женщины, он никак не мог представить в качестве охраны. А на тех иллюстрациях в книгах о живописи и в картинах галереях, куда они часто ходили с бабушкой, были именно такие ангелы и ангелочки. На кухне царила привычная атмосфера. Всё было так, как Ярослав оставил с утра. Недопитая чашка кофе на блюдце стояла почти у края стола. Открытая хлебница с зачерствевшим куском батона внутри, который пора уже было давно покрошить голубям за окном, графин с водой и три пузатых стакана возле, целые и невредимые. Окно было плотно закрыто, и стекло на месте. Но Ярослав решил удостовериться и подошёл почти вплотную. Кто-то явно издевается, подумал он, трогая стекло с лёгким нажамом. Вот это может быть бутафория. И плотная плёнка вместо него способна легко поддаться и выдать маскировку. Хотя, как возможно, разбить стекло и тут же затянуть его плёнкой, если от момента удара и до того, как я вошёл на кухню, прошло не больше 5 секунд, размышлял Ярослав, заглядывая под кухонный стол, чтобы удостовериться, нет ли там какого-нибудь датчика, подающего разные звуковые сигналы. Но всё было чисто. Он начал нервно открывать все подряд дверцы встроенной мебели, выдвигать ящики и даже заглянул в мусорное ведро. Ничего, что могло бы даже близко напоминать сигнальный датчик, или он просто не знал, как тот выглядит. Устав от бесполезных поисков, Ярослав сел на край стола и схватился руками за голову. Что-то крутилось в мыслях, цепляло настолько молниеносно нервное окончание, что он не мог уловить сигнал. не мог распознать смысла. Он должен вспомнить, должен что-то вспомнить из детства. Именно оттуда и идут все наши страхи. Возможно, и ответ придёт, но тут главное понять причину, из-за чего это всё сейчас происходит. Посмотрев мельком на наручные часы, Ярослав понял, что пора идти отдыхать. Стрелки приближались к полуночи. Оказывается, он больше 2 часов просидел на кухне. Так и не найдя нужную зацепку, не поняв истинной причины подарка и совершенно не понимая, что делать дальше, умышленно он оставил колоду карт в машине, чтобы не было соблазна начать пересчитывать и вычислять недостающие картинки, иначе он не мог их назвать. Это были простые картинки, не представляющие для Ярослава никакого интереса, но сейчас, вспомнив о конверте на тумбочке в коридоре, он понял, что зря Чтобы перестать бегать от проблемы, а лучше бы сесть и разобраться со всем происходящим. Глядишь, и все подсказки окажутся полезными, и причина будет весьма банальной, хотя в это верилось с трудом. К сожалению, конверт оказался пуст, но Ярослав почему-то не расстроился. Он был уверен, объектом его внимания должен был стать именно конверт, а не его содержание. Несмотря на позднее время, Он всё-таки пошёл в подземный гараж и забрал из машины карты. Они уже не казались ему пустым баловством чьей-то бурной фантазии, а были главным ключом разгадки. Набрав номер Романа, Ярослав знал наверняка, что друга заинтересует эта идея и желание помочь. Он долго ждал ответа, но тщетно. Видимо, Рома снова был увлечён разглядыванием очередной картины Босха и смакованием мельчайших деталей. Да чего же странные хобби находят себе люди, и могут часами, а то и сутками сидеть над чем-то, тратя драгоценную жизнь на пустое созерцание чьих-то игры воображения. Именно так говорил Ярослав про картины голландского живописца, от которых и сам порой не мог оторваться, не рассмотрев все детали. Но чтобы его тянуло к ним постоянно, усевшись удобно на кухне за большим столом, Ярослав принялся раскладывать карты в произвольном порядке. чтобы рассмотреть их повнимательнее. Он не мог себе представить, как люди ведотся на эту чушь и полагаются на чьё-то трактование, веря свою судьбу и доверяя чьим-то фантазиям. Неужели до сих пор люди верят в предсказания, если так и не научились предотвращать собственные ошибки, о которых их предупреждают оракулы? Или это замкнутый круг, чей-то умышленный хитроумный план наживы через игровое ображение? Если человека предупредить об опасности, он будет о ней думать, рисуя ситуацию в мыслях, проживая её внутри себя, что неизменно приведёт к реализации той в жизни. Это чистой воды психология, уговаривал себя Ярослав, будучи ярым скептиком. Хотя даже когда он уже был юношей и детские грёзы остались в прошлом, он продолжал верить в добрых воинов-защитников, тех самых ангелов-хранителей. Но суровая жизнь вскоре показала, что без знания психологии, даже психиатрии, методов общения и умения наблюдать за людьми ничего не сложится. И в трудную минуту ты должен рассчитывать только на поддержку своего позвоночника, остальные просто могут не успеть или не смочь. А люди готовы поверить во что угодно и отдать всё за обещание хорошего и за то, чтобы что-то плохое не случилось. Но мы сами себе создаём эти ситуации. сами манипулируем сознанием и позволяем это делать другим, лишь бы не проделывать долгий путь от начала и до конца. Пусть здесь и сейчас плохо или хорошо, но ты об этом знаешь и готов. И чем больше проходит времени с момента оглашения приговора оракула, тем хуже. Ожидание делает нас зависимыми, забирает в рабство и подчиняет до полного изнеможения души и тела. Звонок мобильного вернул Ярослава к действительности. Сонный голос Романа что-то невнятно говорил в трубку, через слова вставляя нецензурную брань, которая, как и положено, была понятна с первого слога. В общем-то и слова мог бы не произносить, достаточно было и мата. «Тсс, тихо, Ром, уймись, я тебя понял. Спокойной ночи». «Да пошел ты на...» Ярослав отключил связь и отложил телефон. Потом ещё раз внимательно посмотрел на карты и начал раскладывать их по порядку от 1 до 36. Благо, у каждой имелся свой номер. Пришлось после сходить в спальню за ноутбуком, тетрадю и ручкой. В интернете-то точно можно сейчас найти всё что угодно, и даже сверх меры. На столе не хватало трёх карт. И вспомнив, в какой последовательности они пропали, Ярослав начал изучение с карты ключ под номером 33. но сначала пробежался по истории самой колоды, и оказалось, что она достаточно популярна у нынешних предсказателей, практикующих гадания по картам. Просто карты Таро выглядят куда более серьезно, и само название вселяет безошибочный, а значит, стопроцентно верный итог предсказания. Так как Ярослав был не то что на другом берегу от всего этого, нет, он был на другой планете и знать не знал о том, сколько литературы есть на тему гадания, с полным описанием раскладов на все случаи жизни. Даже по одной карте можно было узнать ответ на любой вопрос или сложившуюся ситуацию, не говоря уже о том, чтобы узнать всё о будущем. Но при этом необходимо было понимать значение карт в сочетании друг с другом, и весь этот тёмный лес ему предстояло пройти. Снова раздался звонок. Опять Роман и новая порция мата. Ерослав послал его в ответ и добавил, что ждёт того в 8:00 утра в ресторане Русь в центре города и нажал отбой. Глянув на часы и поняв, что спать осталось чуть меньше 4 часов, он глубоко вздохнул и встал, чтобы сварить себе крепкий кофе. Спать не хотелось, и этот винегрет в голове хотелось запить чем-то бодрящим. Через 3 дня начало календарной весны, открытие офиса и начало новой жизни, потому что я независимо от работодателя Подумалось Ярославу, когда пенка закипающего кофе начала ползти вверх, что напоминало о подъёме и в жизни. И тут же убрал турку с огня, констатируя, что так же быстро человек может упасть, а севка, остывающая пенка. Огонь надо поддерживать всегда, брать от жизни всё и не бояться падать, но думать хотелось только о росте. Он заставлял себя думать только о лучшем. Так, чёрт у философию, я снова отвлёкся от главного, сказал Ярослав, сделав небольшой глоток бодрящего ароматного напитка. Итак, что у нас имеется, добавил он. Начав читать описание карты Ключ, Ярослав с головой погрузился в мир магии и чисел и не заметил, как задремал, почти перед самым рассветом. Снилась бабушка. Она махала ему рукой с дальнего берега. Правда, это было так далеко, что толком не удавалось разглядеть лица, но внутреннее чутьё подсказывало, что это она. Вот только понять было невозможно ни жестов, ни уж тем более мимики. Густой серый туман начал надвигаться со всех сторон. Ярослав резко проснулся, будто его оттолкнули в бок. На столе же ужал мобильный телефон, включенный на режим вибрации. Звонила Романа, и, судя по всему, это был уже не первый звонок. Еле уняв в животу и злость на самого себя, Ярослав включил громкую связь. "Давай только без мата, Ром", начал он, не поздоровавшись. "Так я уже проснулся, брат, хотя ты и сам виноват. Я сейчас приеду, жди". Не дал ему договорить Ярослав, понимая, что спор может затянуться надолго. "Буду через 20 минут", добавил он и поспешил в душ.